В архиве Платоновой-Лозинской хранится тетрадь, озаглавленная «Расписки по уточнению» 28.09.21.10.1931. В этой тетради бывшие студийцы ежедневно в течение трех недель строго отмечали свое присутствие на возрожденных коллективных занятиях. Но видно, что одновременно они с удовольствием возвращались к своим давним, совсем неформальным отношениям. Расписывались, кто настоящий своей фамилии, Владимирова, Бронник, Малкина, а кто и прежним прозвищем, Памбе, Маврикий. Забавлялись, выстраивая из росписи геометрические фигуры, порой весело по листу разбрасывали буквы. Одним словом, снова играли. Их вполне солидный руководитель в эту игру включался тоже. лазинский был главным библиотекарем ГПБ и заведующим библиотекой Вольтера. Но проработал он в этой должности всего чуть больше двух недель. Назначение получил 4 марта а пришли за ним двадцатого. Несомненно, и то, что он ожидал ареста. Девятого числа взяли его ученика, студийца Михаила Бронникова. В один день с Лозинским, Татьяну Владимирову, Марию Рышкину, Петерсон. За три дня до ареста, 17 марта, в его квартиру явились с ордером на обыск. В присутствии представителя Жакта, товарища Суворова, наложены две печати ОГПУ. Одна внутри комнаты, одна снаружи. Зафиксировали следующие факты. В средствах жизни Лозинский получал в форме заработной платы и литературных гонораров. Его жена, служащая политпросветцентра, сын – практикант Ленинградского отделения теплотехнического института, дочь – учащаяся. На допросе Лозинский спокойно рассказывал о создании и работе студии, никого ни в чем не обвиняя, не называя ни одного имени. Он с достоинством оспаривал обвинения в причастности своих учеников к контрреволюционной деятельности, отрицая политическое содержание занятий в студии. В отличие от протоколов допросов большинства обвиняемых, В протоколе допроса Лазинского не слышно диктующего голоса следователя. Беспартийный, сочувствует целям и задачам сов власти и считает своим долгом по мере сил способствовать росту СССР и социалистическому строительству. Был арестован летом 1927 года, содержался в ДПЗ 17 дней, освобожден за прекращением дела. Считаю себя убежденным и добросовестным участником советского строительства. И ни в одной из областей, в которых я работаю, я не могу упрекнуть себя ни в чем, что могло бы идти вразрез с интересами этого строительства. По вопросу моей деятельности как руководителя литературной студии сообщаю ниже следующее. В конце 1919 года при Ленинградском доме искусств при Наркомпросе Была организована литературная студия. В ней я вел занятия как руководитель семинария по стихотворному переводу. В основу занятий я положил метод коллективного перевода. Занятия велись из года в год, иногда с многомесячными перерывами. Например, с января по осень 1922 года занятий не было в виду моей болезни. Зимой 1922-1923 годов С закрытием Дома искусств занятия моей студии переехали в издательство «Всемирная литература». Закончены они были весной 1923 года. Целью моих занятий было обучение молодых поэтов на основе коллективной работы, техники стихотворного перевода, отвечающего наивысшим художественным требованиям. В начале для работы брался разнообразный материал, и преимущественно французского поэта, так как этим языком владели все участники студии. Опыт работы над более трудными формами, в частности над сонетом в лице совершеннейшего из сценитистов Эредиа, дал очень ценные результаты. Издательство «Всемирная литература» предложило моей студии взять на себя перевод всех сонетов Эредиа из его книги трофеи Задание это и было выполнено к весне 1923 года. Большая часть переведенных сонетов – коллективная работа. Остальные переводы – отдельными участниками. Но подвергались опять-таки коллективной редакции. в виду ликвидации всемирной литературы – Не вышло издание этого сборника. В нем имелось мое предисловие, написанное еще в 1923 году, где я излагаю историю моей студии и метод ее работы. Перед отсылкой рукописи в Москву я в сентябре-октябре 1923 года предложил наиболее активным из моих студийцев совместно просмотреть и исправить ряд сонетов, меняя не удовлетворявших. Работе этой мы посвятили пять вечеров. Около 20 октября 1931 года рукопись была вручена Ленинградскому отделению Академии. «Я должен категорически протестовать против предположения, что занятия моей студии могли привлекать молодых поэтов как нечто вроде «убежища от суровой советской действительности», И что поэтому атмосфера этих занятий должна была быть политически вредной. Каких-либо антисоветских настроений среди моих слушателей и сотрудников не было и в помине. Руководитель же студии, носителем таких настроений, также не являлся. Интерес к занятиям был большой, но интерес чисто художественный, подтверждаемый к тому же увлекательностью коллективного метода работы. Результат проделанного труда, переведенный студией книга исключительного мастера стиля, свидетельствует об интенсивности этого труда. Всем участникам работы и руководителю их казалось, что они делают ценный вклад в нашу переводческую литературу и дают показательный пример плодотворного коллективного творчества. О работе моей студии я неоднократно делал доклады, во всемирной литературе, в Государственном институте искусств, во Всероссийском союзе советских писателей. И всюду метод нашей работы вызывал живой интерес, а результаты ее – очень высокую оценку. За последние годы иностранная секция ВССП и секция переводчиков ФОСП примечания ВССП Всероссийский союз советских писателей, создан в 1920 году на основе закрытого дома литераторов. ФОСП – Федерация объединений советских писателей, создана в 1926 году. Задача ФОСП – объединение различных писательских группировок, желающих активно участвовать в строительстве СССР. По постановлению ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций ВССП, ФОСП, как и другие литературные организации, прекратили свое существование. Конец примечания. «Не раз предлагали мне возобновить мои занятия, но недостаток времени не позволял мне это сделать» о шутливых прозвищах участников студии. Летом 1920 года, во время поездки в Тарховку на дачу Дома искусств, участники студии по поводу разных смешных случаев дали друг другу шутливые клички. Меня прозвали Лерер Лапипель из Буша, Макс и мориц Ширфоль, его непостижимость, герцог Ширфольский. Далее помню прозвище других. Макс, она же Максим Скуратович Скуратов, Памбе прембес Морец, она же Маврики, архиепископ Коломенский Тарховский или Морец Ифут, Гастон де Пиньяк, герцогский капельмейстер, единственная женщина, «молодой утопленник» и так далее. На основе этих прозвищ вырос ряд воображаемых комических фигур, о которых молодежь писала шутливые произведения в стихах и в прозе, и в драматической форме, подтрунивая в них и над руководителем студии, и над друг другом. Пока длились занятия, то есть лето 1923 года, я и некоторые участники студии обычно раз в год встречались частным образом. Раза два-три они разыгрывали специально написанную в случае шерфольскую пьесу, в которой я должен был читать роль герцога и так далее. После 1923 года такие встречи стали очень редкими Последняя из них была весной 1927 года, когда была разыграна пьеска «Шептала». С тех пор не считая пяти, если не ошибаюсь, занятий над Эредио около 1931 года, я со своими бывшими слушателями встречаюсь только случайно и только с двумя слушательницами чаще. Одна из них работает, как и я, в публичной библиотеке, с другой я знаком домами да и бываю в ее семье раза четыре в год. Литературный журнал этой студии «Устои» можно назвать праздной забавой, но более серьезной критики он вряд ли заслуживает. Из обвинительного заключения по делу о контрреволюционных кружках и антисоветских салонах. лазинский Михаил Леонидович, гражданин СССР, урожденный город Ленинград, 1876 года рождения. Протоколе ошибка. лазинский родился в 1886 году. Примечание автора. Потомственный дворянин, образование высшее, литератор, служащий ГПБ, беспартийный, женат, имеет двух детей. Арестовывался органами ГПУ в 1927-м. А. Будучи связан с белоэмигрантскими кругами, Группировал вокруг себя антисоветски настроенную литературную молодежь, намеренно воспитывая последнюю на переводных литературных образцах монархического направления. Б. Создал из руководимой им редакционной переводческой студии, действовавшей в 1921-1923 годах при издательстве «Всемирная литература», Литературный кружок «Шерфоль», входящий в систему контрреволюционной организации и ставивший себе задачи отрыв молодежи от современной советской действительности и переработку ее во враждебном пролетарской диктатуре духу. В. Руководил практической АЭС деятельностью кружка, заключавшейся в издании АЭС рукописного журнала «Устои», пародирующего советскую современность, и в регулярных собраниях кружка, на которых разыгрывались коллективно написанные пьесы, апологетирующие феодально-монархические устои общественной жизни, велись АЭС, политбеседы и прочее. Виновным себя не признал, изобличаются показаниями последственных Владимировой и Петерсон. В июне 1932 года жена Лозинского Татьяна Борисовна Лозинская обратилась с письмом к Пешковой. «Глубоко уважаемая Екатерина Павловна, согласно выраженному вами желанию, спешу сообщить вам подробности о деле моего мужа. Мой муж Михаил Леонидович Лозинский, главный библиотекарь Публичной библиотеки и литератор-переводчик с уже многолетним стажем, главные его работы за последние годы по заказам московского и ленинградского ГИЗа и издательства «Академия» были. Переводы Гамлета, Тартюфа, ряда стихов Гёте и двух его юношеских пьес вошли в юбилейное издание сочинений Гёте. Автобиография Челлини, издательство «Академия» готовит сейчас второе издание, так как первое очень быстро разошлось. «Цвейга». Ромена Ролана, Роман Калабриньон, был арестован 20 марта 1932 года и обвиняется, как мне дали справку, по 11 пункту 58 статьи. В один день с ним были арестованы две его бывших ученицы, Петерсен и Владимировна, а за 10 дней тоже его бывший ученик бронников Учились они у Лозинского в 1920-1922 годах в семинарии по технике стихотворного перевода, организованного при Доме искусств. Семинарий состоял из шести восьми лиц. Занятия прекратились в 1923 году за недостатком времени у руководителя. Главной работой был коллективный перевод сонетов французского поэта «Эредиа», на издание которых в 1931 году был заключен с издательством «Академия договор». Для поправок и окончательной отделки стихов к печати участники собирались два-три раза у нас дома осенью 1931 года. Почему был арестован Бронников, я не знаю». Но поводом для ареста моего мужа после Бронникова послужили шутливые стихи участников семинария, где под разными символическими и шуточными прозвищами воспевались участники работ и их руководитель. Стихи эти были взяты у Бронникова среди других его бумаг. Символические шуточные непонятные прозвища и намеки могли возбудить подозрения. «Когда мой муж...» в 1927 году в числе восьми человек, служащих публичной библиотеке, был арестован, то как раз часть этих же стихов, взятых при обыске, возбудили недоумение и ряд вопросов следователя, но объяснения лазинского его вполне удовлетворили, так как муж был отпущен через две недели без обвинения. Мой муж перегруженной служебной и литературной работы ведет очень замкнутый образ жизни, и самая мысль его об участии его в какой-то организации совершенно невероятна и недопустима для всех хоть немного знающих его. Вся его работа у всех на виду. Следствие окончено. Приговор может быть скоро, я боюсь, что дело, возникшее по недоразумению, может привести к тому, что талантливый человек будет оторван от любимого и нужного дела, которому он отдавал все силы. Если можете, помогите. Все, что я говорю, вполне точно и может быть проверено и подтверждено. Искренно уважающая Татьяна Лозинская, 18.06.1932 года. Примечание цитируется по обречены по рождению, по документам фондов политического Красного Креста 1918-1922, помощь политзаключенным 1922-1937, Санкт-Петербург, издательство журнала «Звезда», 2004 год, страница 266. Конец примечания. Учитывая Параноидальность органов Татьяна Борисовна подчеркнула «Символические, шуточные, непонятные прозвища и намеки могли возбудить подозрения». По счастью, в бумагах Лозинского остались необнаруженными при обыске яркие примеры этих прозвищ и намеков. Веселые пародийные стихи, написанные студийцами и их руководителем еще в 1923 году, Вознаменование победного завершения работы над переводами «Эредия». По этому случаю студийцы устроили небольшой праздник, во время которого подарили лазинскому плохонький советского производства бумажник. Эпиграмма. О, метр Прими наш дар, простой и небогатый, От сердца чистого... Он копно поднесен, да будет навсегда тебе любезен он, как были некогда и пинни, и скаты. Вдыхая сладостно сей кожи ароматы, ты вспомнишь Айлу, Пиней, Гаргалеон и скажешь, «Этот год угас во мгле времен, четыре протекло, но пусть наступит пятый». Тебе мы предстоим в слезах оцепенев, Смиренный юноша и сорок восемь дев. Как в старину руно к подножью Бога, Так мы несем сейчас вечеровой, Хотя и полный чувств, но все-таки пустой, Бумажник та-та-та и шкуры носорога. 9 мая 1923 года, студия. Примечание. Личный архив Платоновой-Лозинской. Конец примечания. Михаил Лозинский ответил студийцам сонетам «Памятник». «Я памятник воздвиг соборно-переводный, Где слиты голоса четырнадцати фей И сонма звучного счастливой корифей, Не требуя наград за подвиг благородный. Слух обо мне пройдет от струй невы холодной, Дотуда, где шумит классический алфей, И поколение восславит мой трофей, Как самый редкостный и самый бездоходный. О, муза, ты одна поэту судья Вплетай же в мой венец цветы эредя Дрог, Сатурон, Глок, Мак, Анимон и Шпажник, И пусть Альфонс Лемер Увидев, что вовек французский подлинник не купит человек, в бессильном бешенстве похитит мой бумажник. М. Лозинский, 9 мая 1923 года. Примечание. Цитируется по Рукокколо. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Москва. 1999 год. Страница 279 конец примечания постановлением выездной сессии коллеги у гпу в ЛВО 17 июня 1932 года лазинский михаил леонидович был приговорен к трем годам концлагеря условно соответственно из штата ленинградской государственной публичной библиотеки лазинский был уволен На основании пункта 9 статьи 47 ГЗОД, причем уволен задним числом 17.03.1932 года, то есть за три дня до ареста. И хотя через некоторое время был он по трудовому соглашению зачислен обратно консультантом в сектор обработки для работы с библиотекой Вольтера, Контроль над ним был неусыпным. Всему свидетельством следующий документ. 18.08 1933. Номер 33. Лозинский Михаил Леонидович. 1886 года рождения. Бывший дворянин. Образование: высшее юридическое, историко-филологическое, литературовед и библиограф. Трудстаж, 1910 год. Работает в Государственной публичной библиотеке с 1914 года в качестве главного библиотекаря. В 1933 году ведет специальную библиографическую работу по описанию библиотеки Вольтера. Был за границей в 1900-1902 годах, 1905 годах. В 1909, 1911, 1912 и 1914 годах брат с 1924 года проживает в Париже. Был арестован органами ОГПУ два раза и имеет условное осуждение. В общественной жизни ГПГ не участвует, буржуа по происхождению, держит себя А политично, подозрительная нейтральность. При использовании его как специалиста нужна политическая зоркость. И о директоре ГПГ Звеенник. Зав секретной частью Ильвес. 10 марта 1935 года Михаил Лазинский вновь был уволен из библиотеки. Семья его попала в так называемый кировский поток массовое выселение дворян из ленинграда но студенты первого курса физического факультета ЛГУ, юные влюбленные 18-летний никита толстой и девяттилетняя наташа лазинская спешно зарегистрировали брак это дало основание близкому к верхам толстому ходатайствовать об исключении лазинских из печального списка С марта 1937 года по начало февраля 1938 года лазинский работал в ГПГ по договору. Потом в 1940-е будет «Триумфальное признание», «Сталинская премия за подвиг в своей жизни», «Ахматовская характеристика», «Бессмертный перевод божественной комедии Данте» лазинский переводил, превозмогая физические страдания, зная, что смертельно болен. Из дневника Л.В. Яковлевой-Шапориной. Запись от 3.02.1955-го. «Я сейчас вернулась с кладбища. Мы похоронили Михаила Леонидовича и Татьяну Борисовну лазинских От нас ушли люди такого высокого духовного и душевного строя. Это семья, видение из другой эпохи. Оглядываешься кругом и никого не видишь. Такая спаянная сердечная до самого конца, до остатного часа, до могилы и за могилой. «Эти похороны — легенда», — сказал эткинд И он же в «Союзе писателей» на гражданской панихиде лучше всех охарактеризовал М.Л. и отношение к нему младшего поколения. В жизни Михаила Лозинского не было ни одного коварного, ни одного лицемерного поступка, ни одного темного пятна. 31 января ему впрыснули морфий Он заснул, спокойно дышал. Потом перестал дышать. Умер в два часа дня. Около него были дети. Татьяна Борисовна, когда М.Л. заснул, легла отдохнуть, сказав, что у нее очень тяжелая голова. Ее спящую перевезли в Свердловскую больницу. И вечером 1 февраля Наталья Васильевна позвонила мне. Татьяна Борисовна скончалась. Я была совершенно потрясена. В ней была такая внутренняя чистота, тонкость, доброта. Больно. Так больно, что ее больше не увидишь. Вот прожили вместе больше сорока лет и ушли вместе. Примечание Шапорина Л.В. Дневник, Москва, НЛО, 2011 год. Страницы 284-285. Конец примечания.